Эпизод 3. Фёдор не спускал глаз с Юлии, прислушивался к каждому её слову, следил за каждым её движением. «Какой он развязный!» — думала она. «Моряк! И что он на меня так смотрит? Просто неудобно!» «И где я слышала это золотце?» — припоминала она, находя в движениях Фёдора что-то знакомое, но забытое. И точно отвечая на её неприязненную мысль, — Фёдор встал, отодвинул пяткой стул и, прихрамывая на больную ногу, подошёл к пьяно-бормочущему Пантелею, потеснил его и вклинился между ним и Юлией. В его больших светящихся глазах плескался смех. — А скажите, золотца, большие синие глаза могут ночью казаться чёрными? — Могут, — сухо ответила Юлия, отодвигаясь, недовольная бесцеремонностью Фёдора. «Ну, это вопрос не по существу. Я хочу... Я не пью, но я хочу чокнуться с вами за одну девушку. За девушку с Невы!» «За девушку с Невы?» — удивилась Юлия, смотря на Фёдора широким, дрогнувшим взглядом. «А кто она? Ведь я её не знаю». «И я её не знаю. И вы её не знаете». «Ущерблённая память золотца! Всё перезабылось из-за великого в моей душе смятения», — пояснил Фёдор. Я ее знаю и не знаю. Это не игра слов, Золтс. Я ее видел. А кто она? Бог весть. Что-то вдруг вспомнил ее сейчас. Вспомнил ее глаза черные-черные. И такие же черные растрепанные волосы, засыпанные снегом. Вот и выпьем за ее здоровье. За здоровье безвестной девушки Сневы. Я, кажется, даже поцеловал ее. И умер. Там, на Невском, у Дворцового моста. Кто? Вы? Да, золотце. Я. Я. Именно я. Поцеловал и умер. Что поделаешь? Война. Фронтовик золца испытал эту мгновенную смерть. Вот только что смеялся, мыслил, воевал и вдруг просвистело. Обожгло огнем, ударило, и ты упал. Лежишь в луже собственной крови и чувствуешь, именно чувствуешь, золца, как ты отходишь от мира сего. В такое мгновение хочется обнять весь мир, упасть перед ним и крикнуть «Не хочу умирать! Не хочу!». А смерть, смерть уже сковывает сознание, леденит руки, ноги. И вдруг в эту страшную минуту приходит она. Не смерть золотца, а девушка. Кто ее послал? Никто. Зачем пришла? Вырвать тебя у смерти. И вот она бинтует тебе грудь, говорит что-то обещающее и неожиданное и смотрит на тебя такими глазами, которые забыть нельзя. Так выпейте же за эту девушку с невы, за ту черноглазую». С последними словами Фёдор порывисто подал Юлии вино. Ошеломлённая Юлия смотрела на него остановившимся взглядом, и только пальцы ее рук, сжимавшие тонкую рюмку, заметно дрожали. Так вот где она слышала это слово «золотца». Именно он, в то время для нее безвестный лейтенант флота, сказал ей «Вот умру, золотца, и унесу тебя. Унесу, золотца». И тогда он говорил так же порывисто. Румянец залил щеки Юлии, Сердце почему-то застучало, застучало, а Федор сидел, задумавшись и забыв про Юлию, весь отдавшись своим мыслям, только изредка подталкивая плечом Пантелея и бормоча. — Дядя, золотце, не гуди по духам как шмель! Пантелей, не обращая внимание на Федора, перегнувшись через стол, что-то убедительно доказывал Павлу, называя его хитроумным и грозя ему пальцем. — Мы дали на танк сто тысяч, а ты... — Что ты дал фронту, — спрашивал он, играя белыми глазами. — Хе, дурень, я дал трех сынов и зятя, а ты... — Ну, сто тысяч, — ответил Павел, потеребливая рыжий и не и думаешь, что ты умнейший и добрейший из всех. А ты не умнейший и не добрейший. Э, война требует силу, а в тебе я такую дюжи воинственную силу не вижу. Думать надо, Пантелей, думать тот — то-то и оно. А у тебя слова без дум, как сороки без хвостов». «Ишь ты, какой умник!» — заметила фёкла Макаровна. «Я-то тебя знаю, хитер ты усатый». В жизни у тебя много узлов, и все под свою выгоду. Знаю я, как ты дуешь в свою дудку. Хитер, хитер!» И, строго поджав губы, пригрозила пальцем, важно взглядывая то на Павла, то на Пантелея. Павел Фомич отделался многозначительным кряхтением. Пантелей на секунду задумался, и, тронув ребром ладони рысьи торчащие усики, Заговорил на этот раз о строительстве железнодорожных мостов, которыми никогда не интересовался, и о которых вспомнил только потому, что любил поговорить вообще. «Она или не она? Зачем она тут?» — спрашивал себя Фёдор «Что за дьявольское совпадение? Почему я ее встретил во второй раз и там, где менее всего ожидал встретить? Черные глаза». черные глаза, а у нее синие. Но это она. И зачем она тут? Он сидел все так же боком на кромках двух стульев. Мимо широкой тенью проплыл сарафан Дарьи. Чернел затылок Григория. Выступал нос Феклы Макаровны, багровел шея Пантелея. Громкий разговор Муравьевых, вежливое переливания слов Левскими, стук ложек, вилок, покашливание Павлов и Меча, Весь этот обыкновенный и необходимый застольный шум раздражал и злил Фёдора. Сосредоточенно, напряжённо, думая об Юлии, он слышал всё, что говорили кругом. Что сказала Дарья Фёкли-Макаровне, как высказался о войне солидный Левский, уверяя, что Германия, в ту войну потерявшая Эльзас-Лотарингию, Верхнеселесский каменоугольный бассейн, Познань и Западную Пруссию, В этой войне потеряет все. Федор видел розоватую щеку, покрытую золотистым пушком, шрам на шее, мочку уха и опять щеку и золотистый пушок. Она или не она? Зачем она тут? И опять щека и золотистый пушок. А Пантелей так и гудит, так и гудит над духом «Бу — Бу-бу-бу-бу! — проворчал Федор. — Дядя, золото, ты гудишь, как шмель. — Ась! — отозвался Пантелей. — Это ты про меня? — Вот и я говорю. Железнодорожный мост удобнее делать на весу, а не на дугах. Красоту не имеет на дугах. А как ты? Юлия хотела было выйти из-за стола. Фёдор остановил ее. — Я что-то хочу вам сказать, золотца. Юлия повернулась плечами и, не поднимая глаз, чувствуя на себе его испытующий взгляд, ждала — Что же приумолк, Федор митрофанович перчила их фёкла Макаровна, — то бурлит, то молчит, а леду мы одолели. Федор что-то проворчал, пересел к Феофану, посидел молча, потом затянул песню мягким тихим тенором. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою. и глаза. Ему без слов звонким голосом подпевала Дарья, покачивая льняной головой в такт песни. Феофан влюбленными глазами смотрел на Федора и, смахивая слезы, удовлетворенно бурчал себе под нос. «Эгеш! Эгеш!» Павел Фомич в глубоком раздумье о сыновьях-фронтовиках теребил свой рыжий ус фёкла Макаровна, Взглядывая то на Фёдора, то на Григория, сравнивала братьев. Фёдор для неё всё такой же слабохарактерный, поющий, человек-неудел. Григорий значительный, серьёзный. Только вот почему этот серьёзный и значительный человек всё ещё примиряется к жизни, а не обзаводится семьёй? Или это всё Юлия? И Фёкла Макаровна с нескрываемой досадой уставилась на Юлию. И что в ней? Печушка какая-то, глядеть тихая да молчаливая. А вот в тихих да молчаливых и сидят все черти. Такая к нашему дому не подойдёт. Катерина та куда виднее, что телом, что бровью, что проворством рук и деловитая Катерина будет в нашем доме. Фёкла Макаровна Ждала Катерину. Она нарочно побывала у нее и звала ее быть на вечере.